Глава шестьдесят восьмая. Эрика постучала в кабинет Марша. Тот вышагивал перед окном, но когда она вошла, остановился и обратил на нее взгляд. На нем были свежие белые брюки с бумажной ткани, рубашка с открытым бородом и экстравагантная шляпа с низкой тульей. Несмотря на всю серьёзность положения, Эрика подавила невольную улыбку. Хотите походить на Дэвида Бэкхэма, сэр? Или это ваш художнический прикид? Садитесь. Он снял шляпу и бросил ее на груду бумаг, наваленных на его столе. Вы в своем уме, Фостер? Вы вообще представляете, какую кашу заварили арестовав Дуглас Браунов? Мне звонят из кабинета министров. Марш выглядел утомленным, смертельно уставшим от происходящего. Сэр, если вы выслушаете, нет. Я приказываю вам освободить из-под стражи сэра Саймона, Линду, Джайлза и Игоря Кучерова. Это ясно? Вы раскрыли человека, находившегося под охраной государства по программе защиты свидетелей. Вы открыто обсуждали информацию из закрытых судебных материалов. Сэр, Барбара Кардашова покончила с собой, а значит, она больше не участвует в программе защиты свидетелей. Далее Эрика... объяснила продвижение денежных средств на счетах, принадлежавших Саймону, Джайлзу и Кучерову. Изложила суть показаний Барбары, подчеркнув, что Кучеров занимается нелегальным ввозом в Великобританию женщин из Восточной Европы. О том, что его, возможно, не было в стране во время убийства Андрея, она умолчала. «Признайте, сэр, что все это дурно пахнет, даже если предположить, что это случайное стечение обстоятельств». Марш слушал внимательно. Он тяжело дышал, продолжая мерить шагами комнату. Эрика видела, что Марш усиленно думает. «Который час?» — спросил он. «Скоро пять», — ответила она. «Когда истекают двадцать четыре часа, на которые их задержали?» «Завтра, в девять». «Им уже предоставили перерыв на ужин?» «Еще нет. Кроме того, они имеют право на восемь часов непрерывного отдыха». «Знаю, сэр». мне нужно больше времени. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы срок их задержания продлили еще на 12 часов. У меня на это нет полномочий, у вас они есть. Я жду результатов криминалистической экспертизы. Эксперты занимаются ноутбуками Саймона и Линды. Мы изучаем выписки с банковских счетов. Нет, продлить срок задержания я не могу. Марш сел за стол. Послушайте, Эрика. Вы блестящий следователь, сэр. «Вы всегда так говорите перед тем, как собираетесь что-то запретить». Марш помолчал. «Я говорю это потому, что это истинная правда. И еще потому, что знаю, чем это кончится. Вы замахнулись на влиятельных людей, и шансы на успех не в вашу пользу. Прямо как в голодных играх. Я не шучу, Эрика. Отпустите подозреваемых, и я сделаю все, чтобы вас защитить». «Защитить меня?» изумилась Эрика. Эрика, вы что, слепы? Не видите, как работает система? Эстеблишмент всегда побеждает. Мы оба не раз это наблюдали. У вас ведь нет железных доказательств. Прошу вас, отступитесь. Не губите свою карьеру. Порой хочешь, не хочешь, а приходится отступить. Просто нет другого выхода. Нет, простите, сэр, это тоже не выход. Убиты пять женщин. Пять. Какое право. Имеют представители так называемого истеблишмента покрывать преступления, чтобы заработать больше денег, иметь возможность далее наслаждаться своим благополучием, как ни в чем не бывало. Вы ведь понимаете, чем все кончится. Вам придется положить на стол свое удостоверение. Вы лишитесь доброго имени, сэр. У меня отняли почти все. Марка, счастливую жизнь, что я вела на севере в окружении друзей. Место, которое я называла домом. У меня ничего не осталось, кроме моральных принципов, и надежды на то, что до девяти часов завтрашнего дня я, возможно, сумею восстановить справедливость и отомстить за этих женщин. Только это еще и поддерживает меня. Марш смотрел на нее. Они больше не злились друг на друга. Все, что их разделяло, это только заваленный бумагами стол. но они как будто сидели по разные стороны широченного каньона. Эрика находилась на том краю, который грозил обвалиться. «Ладно, у вас есть время до девяти часов утра завтрашнего дня, и вам придется ответить за последствия». «Спасибо, сэр». Эрика встала и пошла из кабинета Марша, заметив, что он провожает ее с грустью во взгляде.